Глава третья. Пора есть утиные яйца. Гуань больше не спорит. Она прибегает к более эффективному способу, сочетанию старого китайского метода пытки водой и американского метода заманухи. «Лебя», — тянет она, — «в каком месяце мы поедем в Китай, посмотрим мою деревню?» «Я не еду, помнишь?» «О да, хорошо. В каком месяце, по-твоему, мне следует поехать?» Сентябрь, наверное, еще слишком жарко. В октябре слишком много туристов. Ноябрь не слишком жарко, не слишком холодно. Может быть, это лучшее время. Решай сама. На следующий день Гуань говорит. Лебя, Джоджи не может поехать. Не дадут отпуск. Думаешь, Вирджи и ма могут поехать со мной? Ну да, почему бы и нет. Спроси их. Через неделю Гуань заявляет. А я, Либиа... Я уже купила три билета. Теперь у же, новая работа, а ума новый бойфренд. Обе говорят, не могу поехать. А турагент говорит, мол, прости-прости, деньги не возвращаются. Она смотрит на меня со страданием. А я лебя, что мне делать? Я размышляю над ее словами. Можно было бы притвориться, что я купилась, но я не могу себя заставить и вместо этого бурчу. Может, я найду кого-то, кто съездит с тобой? Вечером того же дня звонит Саймон. «Я тут думал про поездку в Китай», — начинает он. «Не хочу, чтобы из-за нашего разрыва ты пропустила такой шанс. Возьми с собой другого писателя, Честника или Келли. Они оба круто пишут про путешествия. Я могу позвонить им, если хочешь». Я ошеломлена. Он продолжает убеждать меня поехать с Гуань, чтобы ее возвращение домой придало личный оттенок истории. Я прокручиваю в голове то, о чем он говорит. Может быть, у нас есть шанс стать друзьями, какими мы были, когда только познакомились. Пока мы разговариваем по телефону, я вспоминаю, что изначально привлекало нас друг в друге. Наши идеи становились все более логичными, веселыми или страстными по мере обсуждения. В этот момент я чувствую скорбь из-за того, что мы растерялись за прошедшие годы. Волнение и удивление от того, что мы оказались в огромном мире в одно и то же время, в одном и том же месте. «Саймон», — говорю я в конце нашей двухчасовой беседы, «я, правда, очень ценю, думаю, мы могли бы стать друзьями». «Я не переставал быть твоим другом», — откликается он. «И тут я отбрасываю прочь все, что меня сдерживает. Тогда почему бы тебе не поехать с нами в Китай?» «В самолете я еще дурные предзнаменования». А все потому, что Гуань, пока мы регистрировались на рейс, тараторила «О, ты, я и Саймон едем в Китай! Наша судьба, наконец, нас соединила!» Мне тут же вспоминается загадочная судьба Амелии Эрхарт. По латыни «судьба» — это «фатум», тот же корень, что и у слова «фатальный». Дело не в том, что китайская авиакомпания, которую Гуань выбрала из-за низкой стоимости на билеты, За последние шесть месяцев потерпела три авиакатастрофы, две из них при посадке в Гуэлине, куда мы полетим после четырехчасовой остановки в Гонконге. Моя уверенность в авиакомпании резко падает, когда мы заходим в самолет. Китайские стюардессы приветствуют нас в шотландских беретах с помпонами и килтах. Странный модный выбор. Который заставляет меня усомниться в способности авиакомпании справляться с угонщиками самолетов, потерей деталей двигателя прямо в полете и незапланированными посадками посреди океана. Пока Гуань, Саймон и я пробираемся по узкому проходу, я замечаю, что на борту ни одного белого человека, если не считать Саймона и меня, хотя и мы за белых сойдем весьма условно. Это что-то значит? Как и многие китайцы на борту, Гуань в каждой руке тащит по сумке с подарками. Еще один чемодан с подарками едет в багаже. Я так и представляю себе завтрашний выпуск новостей по телевидению. Термос с воздушной помпой, пластиковые контейнеры для еды, пакеты с женьшенем из Висконсина – все это среди мусора, которым усеяна взлетно-посадочная полоса после трагического инцидента, в результате которого погиб Горацио Тьюксбери III из Атертона – сидевшие в первом классе, и 400 китайцев, которые мечтали вернуться на историческую родину. Когда мы видим, где наши места, я начинаю стонать. Центральный ряд, три кресла посередине, соседи с обеих сторон. Старуха, сидящая с самого края, мрачно смотрит на нас, потом кашляет. Она вслух молится неустановленному божеству, чтобы никто не занял три места рядом с ней, и ссылается на то, что у нее очень тяжелая болезнь, и ей нужно лечь и поспать. Она кашляет еще сильнее. К несчастью для нее, божество должно быть удалилось на обед, потому что мы садимся на эти самые места. Когда, наконец, приезжает тележка с напитками, я ищу помощью в виде джина с тоником. Стюардесса не понимает. «Джин с тоником», — повторяю я, а потом говорю по-китайски, «и дольку лимона, если есть». Она консультируется со своей коллегой, которая тоже озадаченно пожимает плечами. «Не ю мэй ю скотч?» Пробую я другую тактику. «Это значит, есть ли у вас скотч?» Стюардессы хихикают мои шутки. «Мне хочется заорать. У вас же наверняка есть скотч. Посмотрите на свои идиотские наряды». Но я не знаю, как по-китайски будет скотч. Огонь не собирается мне помогать. «На самом деле ее забавляют мои потуги» из-за бортпроводниц. Приходится остановиться на диетической коле. Тем временем Саймон сидит сбоку от меня и играет на ноутбуке в игру, имитирующую полет, ругается себе под нос, а потом слышны звуки крушения и пожара. Он поворачивается ко мне. Капитан Бишоп говорит, что напитки за счет авиакомпаний. Всю дорогу гуантияет от счастья, она сжимает мне руку и широко улыбается. Впервые за более чем тридцать лет она ступит на китайскую землю, приедет в Чаньмянь, где жила до восемнадцатилетия. Она повидается с тетушкой, которую называет Большой Ма. Большая Ма воспитала ее и, если верить Гуань, постоянно обижала, например, щипала за щеки с такой силой, что остались шрамы в виде полмесяцев. Она встретится со своими одноклассниками, по крайней мере с теми, кому удалось пережить культурную революцию, начавшуюся уже после ее отъезда. Гуань с нетерпением ждет момента, когда произведет впечатление на друзей своим английским языком, водительскими правами, снимками любимого кота, сидящего на диване с цветочным узором, который Гуань недавно приобрела на распродаже, скидка 50% за маленькую дырочку, которую, может, никто и не заметит. Она планирует посетить могилу матери, чтобы проверить, как за ней ухаживают, а еще сводит меня в маленькую долину, где когда-то зарыла коробку набитую сокровищами. И поскольку я ее любимая сестра, Гуань хочет показать мне свое убежище в детстве, известняковую пещеру, в которой есть волшебный источник. Со мной многое в этой поездке впервые. Я впервые еду в Китай. Впервые с тех пор, как мы были детьми, мне придется провести в компании Гуань целых две недели. Впервые мы с Саймоном собираемся спать в разных номерах в путешествии. Теперь, пристегнувшись на кресле между Саймоном и Гуань, я понимаю, какая безумная эта затея. Меня ждет физическая пытка в виде суток в самолетах и аэропортах, эмоциональный раздрай из-за двух людей, которые являются источником величайших душевных страданий и страхов. И все же я должна это сделать ради собственного душевного покоя. Ну и, конечно, у меня есть прагматические причины поехать, Статья в журнале «Поиск настоящей фамилии отца». Но самый главный мотив – страх сожалений. Если бы я не поехала, то, возможно, в один прекрасный день обернулась бы назад и задала себе вопрос, а что было бы, если бы я все-таки поехала? Возможно, Гуань права. Судьба – вот причина, почему я еду. У судьбы нет логики. Спорить с ней все равно, что спорить с торнадо, землетрясением, террористом. У судьбы есть еще одно имя — Гуань. До Китая лететь еще 10 часов. Мое тело уже спутало день с ночью. Саймон задремал, я не сомкнула глаз, Гуань проснулась. Она зевает, но уже через минуту снова ерзает от нетерпения на подушке. Лебя, о чем ты думаешь?» «Да так, о делах. Перед поездкой я составила маршрут и список дел». Я приняла во внимание смену часовых поясов, ориентацию на местности, опасение, что единственным доступным освещением будет флуоресцентный синий. Я написала карандашом напоминание, чтобы сделать снимки небольших продуктовых лавочек и крупных супермаркетов, лотков, торгующих фруктами, огородов, плиты, кухонные утвари, специй и масел. Я также много ночей беспокоилась о наших передвижениях и бюджете по словам Гуань до да Чаньмяня, 3-4 часа езды от Гуэлиня. Турагент не смог найти такой населенный пункт на карте. Он забронировал для нас отель в Гуэлине, два номера по 60 долларов за ночь. Возможно, есть места подешевле и поближе, но нам придется найти их по прибытии. — Либия, — говорит Гуань, — в Чанмяне не так шикарно. — Ну и ладно. Гуань уже говорила мне, что блюда чанмяньской кухни простые, похожие на то, что она готовит, а не как в дорогом китайском ресторане. Поверь, я не жду шампанского и икры. Игры? Какой еще игры? Не игра, а икра. Рыбьи яйца. Ой, такой у нас есть! На ее лице читается облегчение. У нас есть рыбьи яйца, крабьи яйца, креветочные яйца, куриные. Ну, такие у всех есть и тысячелетнее утиное яйцо. Конечно, не совсем тысячелетнее, только однолетнее, двухлетнее или самое старое трехлетнее. А я... Я знаю, где найти утиное яйцо постарше. Давным-давно я спрятала кое-что. Правда? Звучит многообещающе. Может стать интересной деталью в статье. Ты спрятала их, когда была маленькой? Не маленькой, в двадцать. В двадцать лет? но ты же уже в этом возрасте была в Штатах. Гуань заговорщицки улыбается. Не в этот раз двадцать, а в прошлый. Она откидывается в кресле. Утиные яйца. Такие вкусные. А мисс Баннер не нравились. Потом, когда голодали, то все ели. И крысу, и кузнечика, и цикаду. Она думает, что тысячелетняя ядань лучше, чем это. Когда мы будем в Чанмяне... Лебя, я покажу, где я их спрятала. Может, они все еще там? Мы с тобой найдем их? Я киваю. Она светится от счастья. Впервые ее воображаемое прошлое меня не беспокоит. На самом деле сама идея поиска выдуманных яиц в Китае звучит чарующе. Я смотрю на часы. Еще двенадцать часов, и мы в Гуэлине. — бормочит Гуань, я дань. -да Я понимаю, что Гуань уже там, в иллюзорном мире, был их времен. Я так любила утиные яйца, что даже стала воровкой. Каждый день, кроме воскресенья, перед завтраком я воровала их. Я не была ужасной воровкой, как генерал Капюшон. брала по чуть-чуть, чтобы хозяева не заметили по одному-два яйца. В любом случае, почитатели Иисуса не любили их. Куриные яйца им понравились больше». Они не знали, что утиные яйца были большой роскошью, очень дорогими, если покупать их в дзентяне. Если бы они знали, сколько стоят утиные яйца, то ели бы их без остановки. И что потом? Слишком плохо для меня. Чтобы приготовить тысячелетние утиные яйца, нужно начинать с очень-очень свежих яиц, иначе... иначе... Не знаю, что иначе, так как я всегда брала только свежие. Может быть, старых, у птенцов внутри уже отросли кости и клювы. Во всяком случае, я клала свежие яйца в банку с известью и солью. Известь я приберегала от стирки белья. Соль была не такая дешевая, как сейчас. Мне повезло, что у иностранцев была целая гора соли. Им хотелось, чтобы их еда была по вкусу такая, будто ее окунали в море. Мне тоже нравится соленая, но не все подряд. Когда они садились за стол то по очереди говорили «Передайте соль, пожалуйста». И сыпали еще и еще. Я украла соль у кухарки. Ее звали Эрмей, вторая сестрица. Она была одной из дочерей в семье, где никак не рождались мальчики. Родные отдали ее в услужении миссионерам, чтобы не пришлось выдавать замуж и собирать деньги на приданное. У нас с Эрмей был небольшой тайный бизнес. Я ей дала одно яйцо, В обмен она насыпала соли в мои ладони, сложенные лодочкой. А через неделю кухарка затребовала два яйца за то же количество соли. Эта девчонка умела торговаться. Один раз доктор «Хватит» стал свидетелем нашего обмена. Я шла к переулку, где стирала белье, а когда обернулась, то он стоял у меня за спиной, тыча в горку белого порошка у меня в ладонях. Пришлось быстро что-то придумывать. «Это для пятен». Я не обманывала. Соль нужна была, чтобы отбелить скорлупу. Доктор хватит нахмурился, не понимая мой китайский. Что делать? Я высыпала драгоценную соль в ведро с холодной водой. Он не сводил с меня глаз. Я вытащила какой-то предмет, туалета из корзины с дамским бельем, бросила в воду и начала тереть. «Видите?» — произнесла я и подняла то, что так старательно терла. «Ой!» я держала трусики мисс Мышки, перепачканные менструальной кровью. «Доктор, хватит!» «Ой, видел бы ты его лицо!» Стал краснее этих пятен. Когда он ушел, я чуть не заревела от того, что зря потратила соль. Но когда выловила трусики мисс Мышки, то увидела, что говорила правду. Все пятна крови исчезли. Вот это чудо! С этого момента я могла брать столько соли, сколько угодно. Одна горсть для выведения пятен — вторая для яиц, так что не нужно было больше ходить к задней двери на поклон кормей, но время от времени я все-таки приносила ей яйцо. Я клала известь, соль и яйца в глиняные банки. Их я получила от одноухого торговца по имени Дзен. Одно яйцо за банку, которая была слишком дырявой для масла. У него всегда было много треснувших банок. Это наводило на мысль, что этот человек либо очень неуклюж, либо без ума от утиных яиц. Позже я узнала, что он был без ума от меня. Это так. Его одно ухо — мой единственный глаз, его дырявые банки — мои вкусные яйца. Может быть, поэтому он считал нас хорошей парой. Он не звал меня замуж, по крайней мере, словами. Но я знал, что он так думает, потому что однажды он вручил мне целехонькую банку без единой трещины. Когда я указала на этот промах, торговец взял камень, Отколол осколок от горлышка и вернул мне. И вот так мне достались и банки, и ухаживание. Через много недель известь и соль пробивались через скорлупу. Белки яиц становились зелеными, желтки чернели. Я знала, потому что иногда съедала одно яйцо, чтобы убедиться, что остальные можно облепить глиной. Хотя бы глину воровать не приходилось. В саду торговца-призрака глины было очень много. Пока покрытые глиные яйца были еще влажными, я заворачивала их в бумагу, вырванную из брошюры под названием «Благая весть». Затем совала яйца в небольшую сушильную печь, которую сама сложила из кирпичей. Кирпичи я не крала. Они выпали из стены и треснули. Щели я замазывала клейким соком ядовитого растения. Солнце могло пробиться сквозь щели, а вот насекомые увязали и не могли проползти и полакомиться моими яйцами. Через неделю, когда глина затвердевала, я снова складывала яйца в банку и закапывала их в северо-западном углу сада торговца-призрака. Такая я была жива, и успела закопать десять рядов банок. Они могут быть все еще там. Я уверена, что мы не съели их все. Я же так много спрятала. Для меня есть утиные яйца это слишком жирно. Это яйцо могло бы стать утенком. Утенок мог бы вырасти в утку. Утка могла бы накормить двадцать человек на Чертополоховой горе. А на Чертополоховой горе мы редко ели утку. Если бы я съела яйцо, а иногда я все-таки это делала, передо мной маячили бы двадцать голодных людей. Так как же я могла чувствовать себя сытой? Мне ужасно хотелось съесть яйцо, но меня, бедную девушку, у которой ничего не было, удовлетворяла, если я его сохраняла. Я была бережливой, но не жадной. Как я уже сказала, время от времени я давал яйцо Эрмей, а еще Лаулу. Лаулу тоже сохранял свои утиные яйца. Он закапывал их под кроватью в сторожке, где спал, мечтая однажды попробовать. Он, как и я, жил в ожидании лучшего момента, чтобы съесть эти яйца. Мы не знали, что лучшее время позже окажется худшим. По воскресеньям, Почитатели Иисуса всегда устраивали праздничный завтрак. Это была традиция. Долгая молитва, потом куриные яйца, толстые ломти соленой свинины, кукурузные лепешки, арбуз, ледяная вода из колодца и еще одна долгая молитва. Иностранцам нравилось есть вместе холодное и горячее. Это вредно для здоровья. В тот день, о котором пойдет речь, генерал Капюшон налегал на еду. Затем он встал из-за стола, состроил гримасу и объявил, что у него болит желудок. К сожалению, он не сможет посетить Божий дом этим утром. Так перевел нам и Бань. Итак, мы пошли в церковь без него и, сидя на скамейке, я обратила внимание, что мисс Баннер без конца притопывает ногой. Она казалась встревоженной и счастливой. Как только служба закончилась, она взяла свою музыкальную шкатулку и пошла к себе. Во время обеда когда на стол подали объедки завтрака, генерал Капюшон в столовую не заходил. Как и мисс Баннер. Иностранцы посмотрели на его пустой стул, потом на ее. Они молчали, но я знала, о чем они думают. Затем иностранцы разошлись по своим комнатам для полуденного сна. Лежа на соломенной циновке, я услышала мелодию музыкальной шкатулки, которую так ненавидела. Я слышала, как открылась дверь мисс Баннер, затем закрылась, Я заткнула уши руками, но мысленно видела, как она натирает больной живот генералу-капюшону. Наконец мелодия стихла. Я проснулась от крика конюха, который бежал по коридору. «Мул! Буйвол! Повозка! Все исчезло!» Мы выскочили из комнат. Эрмея выбежала из кухни и запричитала. «Копченая свиная ножка и мешок риса!» Все почитатели Иисуса были в замешательстве — Они звали мисс Баннер, чтобы она заменила китайские слова на английские, но ее дверь оставалась закрытой. Тогда и Бань перевел иностранцам, что сказали коних и кухарка. Почитатели Иисуса разлетелись по комнатам. Появилась рыдающая мисс Мышка, которая лишилась медальона с волосами умершего возлюбленного. Доктор Хватит не досчитался аптечки. У пастора и миссис Аминь украли серебряный гребешок золотой крест и все деньги миссии на следующие шесть месяцев. Кто мог сотворить такое? Заморские варвары застыли, как статуи, не могли ни двигаться, ни говорить. Может, они недоумывали, почему Бог позволил такому случиться в день, когда они ему поклонялись? Лаулу уже барабанил в дверь генерала Капюшона. Ответа не последовало. Он открыл дверь, заглянул внутрь и сообщил, что генерал исчез. Тогда он постучал в дверь мисс Баннер, но ее тоже не оказалось. Все разом заговорили. Я думаю, иностранцы пытались решить, что делать, где искать этих двух воров. Но теперь не было ни мула, ни буйвола, ни повозки. Но даже если бы были, где искать? Куда делись Капюшон и мисс Баннер? Подались на юг в Аннам? восток по реке в Кантон? В провинцию Гойчжоу, где жили дикари? Ближайший Ямынь? куда нужно было сообщать о серьезных преступлениях, находился в дзентяне в нескольких часах пешим ходом от Чаньмяня. Но что сделает чиновник, когда услышит, что иностранцев ограбил свой же? Рассмеется. Ха-ха-ха. В тот вечер я сидела во дворе, наблюдая за летучими мышами, которые гонялись за комарами. Я не давала мисс Баннер всплыть в моих воспоминаниях, говоря себе «ну-ну-му». Не трать ни одной мысли на мисс Бандер, женщину, которая предпочла предателя, верной подруге. Ну-ну-му, но, но, запомни раз и навсегда, иностранцам нельзя доверять. Позже я лежала в своей комнате, все еще не думая о мисс Баннер, отказываясь поделиться с ней хотя бы частичкой своего беспокойства, гнева или печали. Но все равно кое-что просочилось, не знаю как. У меня сжался живот, жгло в груди, полили кости, а чувства растекались по венам, пытаясь вырваться. На следующее утро, в первый день недели, полагалось стирать белье. Почитатели Иисуса собрались в Доме Божьем. Я прошлась по их комнатам собрать грязную одежду. Конечно, я прошла мимо комнаты Мисс Баннер, но потом многие сами пошли назад, и я открыла дверь. Первым делом я увидела музыкальную шкатулку. Вот так странность. Может, она решила, что шкатулка слишком тяжелая? «Вот же лентяйка!» Я увидел ее грязную одежду в корзине, я заглянула в ее гардеробную. Воскресные платья и туфли исчезли, как и ее самая красивая шляпка, две пары перчаток и ожерелье женским профилем, вырезанным на оранжевом камне. И зато остались чулки с дыркой на пятке. А потом у меня появилась нехорошая мысль и хороший план. Я завернула музыкальную шкатулку в грязную блузку и сунула в корзину с одеждой, которую унесла по коридору через кухню в переулок. Я прошла через ворота в сад торговца-призрака, и у северо-западной стены, где зарывала на будущее утиные яйца, выкопала еще одну ямку и похоронила там музыкальную шкатулку и воспоминания о мисс Баннер. Утрамбовывая грязь на этой музыкальной могиле, я услышала тихий звук, похожий на лягушачье кваканье. «Важень! Важень!» Я двинулась по тропинке, и на фоне хруста опавших листьев снова услышала этот звук, и только теперь поняла, что это голос мисс Баннер. Я спряталась за куст и посмотрела на павильон. Васа! Там ходил призрак мисс Баннер!» Спутанные волосы закрывали талию. Я так перепугалась, что свалилась прямо на куст, и мисс Баннер услышала шум. «Важень! Важень!» Она с криком метнулась по тропинке. На ее лице застыло безумное, потерянное выражение. Я ползла так быстро, как только могла, а потом передо мной оказались ее воскресные туфли. Я подняла голову и тут же поняла, что это вовсе не призрак. Следы укусов комаров густо покрывали лицо, шею и руки. Это могли бы сделать только призраки комаров, но мне это только сейчас пришло на ум. В любом случае у нее с собой был кожаный саквояж с вещами, чтобы сбежать. Мисс Баннер почесала распухшее лицо и с надеждой поинтересовалась, вернулся ли за ней генерал. Так я узнала, что произошло. Она ждала в павильоне со вчерашнего дня, прислушиваясь к малейшему шороху. Я покачала головой, чувствуя себя одновременно и счастливой, и виноватой, увидев, как по ее лицу растекается страдание. Мисс Бандер рухнула на землю, смеялась и плакала. Я смотрел на ее затылок, где пировали комары. Доказательство того, что Надежда теплилась всю ночь. Мне было жаль ее, но я дико злилась. «Куда он отправился?» — спросил я. «Он вам говорил?» «Сказал, в кантон. Я не знаю. Может, и про это наврал?» Голос у нее был глухой, как колокол, в который бьют, а он не звонит. «Вы знаете, что он украл еду, деньги, много ценных вещей?» Она кивнула. И все же хотели поехать с ним. Она что-то пролепетала по-английски. Я не знал что она говорила, но это звучало так, как будто мисс Баннер жалела себя, жалела, что ее нет рядом с этим ужасным человеком. Она взглянула на меня. «Мисс Му, что мне делать?» «Вы не прислушались к моему мнению раньше», Зачем спрашивать сейчас? Другие, должны быть, думать что я дура. Я кивнула. И воровка к тому же. Мисс Баннер помолчала и сказала. Наверное, стоит повеситься. Мисс Му, как думаешь? Она захохотала, как безумная, а потом взяла камень и положила мне на колени. Мисс Му, не окажешь мне любезность, не разможишь ли мне череп? Скажешь почитателям Иисуса, что меня убил дьявол-капюшон. Пусть меня жалеют, а не презирают. Она упала в грязь и зарыдала. Убей меня, прошу, убей меня. Все и так желают мне смерти. Месть Баннер, вы хотите, чтобы я стала убийцей? Если ты моя верная подруга, то окажешь мне эту услугу. Верная подруга? Это прозвучало как пощечина. Я подумала про себя. Кто дал ей право говорить мне о верности? «Убей меня, мисс Му!» «Ха! Я знала, чего она на самом деле хочет. Чтобы я ее успокоила, заверила, что почитатели Иисуса на нее не сердятся и поймут, что ее обдурил негодяй». «Мисс Баннер», — начала я тщательно подбирая слова, «не глупите. Вы не хотите, чтобы я раскроила вам череп? Вы притворяетесь?» Она ответила, «Убей меня! Я хочу умереть!» Она стукнула кулаком по земле. Нужно было еще пару раз начать ее отговаривать, пока она с неохотой не согласилась бы пожить еще немного. Но вместо этого я сказала, «Хм, остальные вас возненавидят, это правда. Может быть, даже вышвырнут вон. Куда вы тогда денетесь?» Она уставилась на меня. «Вышвырнут вон?» Похоже, такая мысль не приходила ей в голову. «Дайте-ка подумать». Через пару минут я заявила твердым голосом, «Мисс Баннер!» «Я решила быть вашей верной подругой». Ее глаза оказались двумя темными колодцами, в которых плескалось замешательство. «Сядьте спиной к этому дереву», — скомандовал я. Она не двигалась, поэтому я схватила ее за руку, потащила к дереву и толкнула. «Давайте, мисс Баннер, я пытаюсь вам помочь». Я зажала подол воскресного платья между зубами и оторвала. «Что ты творишь?» — воскликнула она. «Какая разница?» вы все равно скоро умрете я разывала подол на три полосы одной связал ей руки за чахлым деревцем к тому времени она дрожала всем телом Мисму, позволь я все объясню начала была она но я сунул ей кляп в горло теперь даже если вы закричите вас все равно никто не услышит и она в ответ что то промычала и я завязал ей глаза теперь вы не увидите какую ужасную вещь «Я собираюсь сделать». Мисс Баннер задрыгала ногами, но я предупредила ее. «Ах, мисс Баннер, если будете так дергаться, то я промажу, и попаду в глаз или в нос. Тогда придется делать это снова». Она сдавленно кричала, мотала головой и ерзала. Готовый, мисс Баннер?» Она снова мычала, качала головой, дергалась всем телом так сильно, что с деревца начали опадать листья, словно наступила осень. «Прощайте!» Я легонько приложила ей кулаком по затылку, и она, как я и думала, тут же потеряла сознание. То, что я сделала, было подло, но не ужасно. Дальше я врала, но из добрых побуждений. Я подошла к кусту, сломала шип и, уколов палец, капнула кровью наперед ее платье, вдоль бровей и носа, а потом рванула за почитателями Иисуса. О, как они хвалили и утешали ее! Мужественная мисс Баннер, ведь она пыталась помешать генералу украсть мула. Бедная мисс Баннер, и избита, и оставлена умирать. Доктор Хватит извинился, что у него нет снадобий от синяков на ее лице. Мисс Мышка посетовала и сказала, что мисс Баннер лишилась музыкальной шкатулки. Миссис Аминь приготовила ей специальный суп для восстановления сил. Когда мы остались одни в ее спальне, мисс Баннер сказала «Спасибо, мисс Му. Я не заслуживаю такой верной подруги». Эти слова я хорошо помню, поскольку я гордилась. Еще она добавила, что отныне будет всегда мне верить. И тут в комнату без стука ворвался и бань. Он швырнул кожаный саквояж на пол. Мисс Баннер ахнула. Там лежали вещи для побега. Теперь ее секрет раскрыт. Вся моя подлость и доброта были напрасны. «Я нашел его в павильоне», — сказал он. «Полагаю, он принадлежит вам. В нем ваша шляпа, а также несколько перчаток, ожерелье и женская расческа». Ебань и мисс Баннер долго смотрели друг на друга. Наконец он произнес. «К счастью для вас, генерал забыл взять его с собой». Так он дал понять, что тоже будет хранить ее позорную тайну. Всю ту неделю за работой я не переставала спрашивать себя, почему Ибань спас мисс Баннер от бесчестия. Она никогда не была его подругой, только моей. Я вспомнила тот случай, когда вытащила мисс Баннер из реки. Когда вы спасаете жизнь человека, этот человек становится частью вас. Почему так? А потом я вспомнила, что у нас с Ибанем одинаковое, одинокое сердце. Мы оба хотели, чтобы кто-то принадлежал нам. Вскоре и бань, и мисс Баннер стали проводить вместе долгие часы. В основном они говорили по-английски, так что мне пришлось спросить мисс Баннер, о чем шла речь. «О, — сказала она мне, — ничего важного, просто всякие пустяки. Их жизнь в Америке, их жизнь в Китае, что отличалось, где было лучше». Я ревновала, памятуя, что мы с ней никогда не говорили об этих не очень важных вещах. «И где же лучше? — спросила я. Она нахмурилась и задумалась. Я догадалась, что она пыталась решить, какую из многих примет китайской жизни, которые она любила, следует упомянуть в первую очередь. «Китайцы более вежливы», — сказала она, а потом еще немного подумала. «Не такие жадные». Я ждала продолжения, не сомневаясь, что она сейчас скажет, что Китай красивее, наше мышление более правильное, а народ более утонченный но она не сказала ничего из этого. «А что в Америке лучше?» Комфорт и чистота, магазины и школы, тротуары и дороги, дома и кровати, конфеты и пирожные, игры и игрушки, чаепитие, дни рождения, большие громкие парады, прекрасные пикники на траве, гребли на лодке, цветы на шляпках, красивые платья, книги, и письма друзьям. Она продолжала и продолжала, пока мне не начало казаться, будто я уменьшилась в размерах, став грязной, уродливой, немой и нищей. Меня часто не устраивало мое положение. Но сейчас впервые мне не понравилась я сама. Меня тошнило от зависти, не к американским вещам, которые она упомянула, а к тому, что она могла поведать и баню, чего ей не хватало, и он разделял ее желания. бань принадлежал ей так, как я не буду никогда. «Мисс Баннер, у вас чувства к Ибаню Джонсону?» — спросила я. «Чувства? Наверное, но как к другу, хотя он мне и не такой хороший друг, как ты. Ох, но ну не такие чувства, как между мужчиной и женщиной. Нет-нет-нет. В конце концов, он ведь китаец, ну, не совсем китаец, наполовину, но женщинам нельзя. Я хочу сказать, что такая романтическая дружба непозволительна». Я улыбнулась, отогнав все свои тревоги. А потом она вдруг без причины начала критиковать Ибаню Джонсона. Должна признаться, он слишком серьезен. Никакого чувства юмора. Очень мрачно смотрит в будущее. «Китай в опасности», — говорит он, — «даже в чаньмяне будет опасно. Когда я пытаюсь его развеселить, чуток подразнить, он даже не улыбается». Остаток дня она полоскала его так и сяк, упоминая все крошечные недостатки и то, как бы она их исправила. Мисс Баннер так усиленно жаловалась на Ибани, что я поняла, он нравится ей куда сильнее, чем она говорит, и не как друг. На следующей неделе я наблюдала, как они сидят рядышком во дворе. Ибань учился смеяться. Я слышала взволнованные голоса флирта между парнем и девушкой. Я поняла, что в сердце мисс Баннер растет чувство, поскольку пришлось задать очень много вопросов, чтобы выяснить, что же это за чувство. Я скажу тебе кое-что, Либия. Между мисс Баннер и Ибаним зародилась любовь, такая огромная и незыблемая, как небо. Она сама мне призналась в этом. Она сказала, я знала много разновидностей любви в своей жизни, но такой никогда. С мамой и братьями была трагическая любовь, когда у тебя... «Свербит от недоумения сердца, ведь ты могла что-то иметь, но не получила этого. С отцом была любовь неопределенная. Я его любила, но не знаю, любил ли он меня. С возлюбленными была любовь эгоистичная. Они давали мне ровно столько, сколько хотели получить взамен. Теперь я довольна», — добавила мисс Баннер. «С ибанем я чувствую, что люблю и любима. Люблю всем сердцем, свободно, ничего не ожидая взамен» но получая больше, чем достаточно. Я уподобилась падающей звезде, которая, наконец, нашла свое место рядом с другой звездой в красивом созвездии, где мы все вместе будем вечно сиять с небес. Я радовалась за мисс Баннер и грустила за себя. Она рассказывает о своей величайшей радости, а я не понимаю, что значат эти слова. Может, такая любовь происходила из американского ощущения собственной важности — но в итоге приводило ее к иным выводам, чем меня. А может, такая любовь была сродни болезни? Многие иностранцы чахли от малейшего холода или жары. У нее кожа частенько теперь полыхал румянец. Глаза расширились и сияли. Она потеряла счет времени и часто удивлялась, что уже так поздно. Она стала неуклюжей и нуждалась в Ибане, чтобы он поддерживал ее во время ходьбы даже голос и тот изменился стал высоким и детским а по ночам она стонала долгие часы я беспокоился, уж не подхватила ли она малярию но по утрам все было в порядке не смейся либия я прежде не видел чтобы такой любовью любили в открытую пастор и миссис аминь подобным не занимались юноши и девушки в моей деревне тоже ничего такого не делали по крайней мере не в присутствии посторонних Это стыдоба демонстрировать, что возлюбленные тебе дороже, чем все твои родные, живые и мертвые. Я думала, что ее любовь — это одно из американских роскошеств, что-то, чего китайцы себе не могут позволить. Они с Ибанем говорили по много часов, склоняясь друг к другу, как цветы, которые тянутся к солнцу. Хотя они говорили на английском, я понимала, что мисс Баннер начинала мысль, а Ибань ее заканчивал. А потом он говорил, глядя на нее, не отрываясь, а мыслями улетал куда-то, а мисс Баннер находила слова, которые он потерял. Иногда их голоса становились тихими и мягкими, а потом еще тише и мягче, когда они брались за руки. Жар кожи передавал тепло их сердец. Смотрели на мир во дворе, священный куст, лист на кусте, мотылек на листе, мотылек, которого он клал ей в ладонь, Они удивлялись этому мотыльку, как если бы это было какое-то новое существо, бессмертный мудрец. Я видела, что эта маленькая жизнь, которую бережно хранила мисс Баннер, похожа на любовь, которую она всегда будет защищать, никогда не позволит причинить ей вред. Наблюдая за всем этим, я узнала, что такое романтика. За мной ведь тоже ухаживали. Помнишь Дзена, одноухого торговца? Он был хорошим человеком, симпатичным даже с одним ухом, не слишком старым. Но вот в чем вопрос. Сколько захватывающей романтики может быть в разговорах о разбитых банках и утиных яйцах? Но вот однажды Дзен пришел ко мне, как обычно, с очередной банкой. Я сказал, что мне банки больше не нужны, потому что яиц больше нет, и дать мне ему нечего. «Все равно забирай, отдашь яйцо на следующей неделе». «На следующей неделе тоже не будет» этот фальшивый американский генерал украл деньги почитателей иисуса у нас еды хватит впритык до прихода следующей лодки из кантона с западными деньгами на следующей неделе дзен вернулся и принес мне ту же банку но на этот раз полную риса она была тяжелой от его чувств чем была его любовь банка и риса за которую мне нужно было расплачиваться яйцом я взяла банку но не стала говорить «Ох, какой ты классный, когда-нибудь я с тобой расплачусь». Я поступила, как бы ты сказала, дипломатично. Я крикнул ему вслед. «Дзена, почему у тебя вечно такая грязная одежда? Посмотри на эти вытертые пятна на локтях. Завтра приноси мне свою одежду, и я тебе постираю. Если ты собираешься за мной приударить, то, по крайней мере, должен выглядеть опрятно. Видишь?» Я тоже знала, что такое романтика. Когда наступила зима, Эрмей все еще проклинала генерала Капюшона за то, что он украл свиную ногу. Забрал все веленое мясо, свежее тоже. Одно за другой она убила свиней, ур, уток. Каждую неделю доктор хватит, Пастор Аминь и Ебань, по много часов шли до дзиньтяне, чтобы посмотреть, не прибыла ли лодка из кантона с деньгами и каждую неделю возвращались домой с вытянутыми лицами. Однажды, когда они вернулись, по вытянутым лицам стекала кровь. Дамы побежали к ним с криками и рыданиями. Мисс Аминь рванула к пастору, мисс Мышка к доктору хватит, мисс Баннер к Ибаню. Лаулу и Я побежали к колодцу. Когда дамы суетились и смывали кровь, пастор Аминь объяснил, что произошло, а Ибань перевел на китайский. Они называли нас дьяволами, врагами Китая. «Кто? Кто?» — вскричали дамы. «Тайпины. Я больше не буду называть их почитателями Иисуса. Они сумасшедшие, эти тайпины. Когда я сказал, мы ваши друзья, они закидали меня камнями, пытаясь убить. Почему?» «Из-за их глаз», — пастор выкрикнул что-то еще, затем упал на колени и начал молиться. Мы посмотрели на ебаня, а тот покачал головой. Пастор размахивал кулаками в воздухе, затем снова молился. Он указал на миссию и заплакал, и молился еще более истово. Он указал на мисс Мышку, которая рыдала, гладя доктора «хватит» по лицу, хотя уже стерла всю кровь. Он указал на мисс Аминь и выкрикнул еще несколько слов. Она встала и ушла. Талаулу и я были как глухонемые, поскольку не знали, что же он говорил. Ночью мы пошли в сад торговца-призрака, чтобы найти Ибаня и мисс Баннер. Я увидела их силуэта в павильоне на вершине холма. Мисс Баннер сидела, положив голову на плечо Ибаня. Лаулу не хотел подниматься, поскольку боялся призрака. Я долго свистела снизу, пока они меня не услышали. Мисс Баннер и Ибань спустились, держась за руки, но разжали пальцы при виде меня. Ибань в лунном свете сообщил нам новости. Они с пастором и доктором Хватит сходили к реке, чтобы узнать о прибытии лодок, и он побеседовал с рыбаком. Рыбак сообщил, никаких лодок, ни сейчас и, может быть, никогда. Британские отрезаны от рек. Не войти, не выйти. Вчера иноземцы сражались за Бога, сегодня за маньчжуров. Может быть, завтра Китай расколется на мелкие кусочки, и иностранцы соберут их, продадут вместе со своим опиумом. Ибань сказал, что бои ведутся от Суджоу до Кантона. Маньчжуры и чужеземцы нападали на все города, которыми правил Небесный Царь. Убиты десятки тысяч тайпинов, включая детей и даже младенцев. В некоторых местах еще видны гниющие трупы тайпинов, в других городах уже только белые кости. Скоро маньчжуры войдут в Цзиньтянь. Ибань дал нам обдумать услышанное. Когда я передал пастору слова рыбака, он встал на колени и помолился, совсем как сегодня днем. Почитатели Иисуса забросали его камнями. Мы с доктором «Хватит» подбежали, звали пастора, но он не откликался. Камни попали в сумку, в руку, в ногу, потом в лоб. Он упал на землю, из его головы вытекали кровь и терпение. Именно тогда он потерял веру. Он воскликнул «Боже, почему ты предал меня? Почему?» «Зачем ты прислал нам фальшивого генерала? Позволил ему украсть наши надежды!» И Бань замолчал. Мисс Баннер что-то сказала ему на английском. Он покачал головой. Мисс Баннер продолжила. «Сегодня днем, когда он на ваших глазах упал на колени, то снова позволил дурным мыслям вылететь из своей головы. Однако теперь он потерял не только веру, но и разум. Он кричал, «Я ненавижу Китай!» Я ненавижу китайцев. Я ненавижу их косые глаза, их кривые сердца. У них нет души, и спасать нечего. А еще он кричал, убейте китайцев, убейте их всех, только не дайте мне умереть вместе с ними. Он указал на других миссионеров и завопил. Возьмите ее, возьмите его, возьмите ее. После того дня многое изменилось. Пастор Аминь вел себя как ребенок, часто жаловался и плакал, забыв, кто он такой. Но миссис Аминь не сердилась на мужа. Иногда, правда, ругала, но чаще пыталась утешить. Лаулу сказала, что в ту ночь она позволила пастору улечься к ней в постель. Теперь они жили, как настоящий муж и жена. «Доктор, хватит!» позволил мисс Мышке лечить свои раны даже тогда, когда лечить уже было нечего. Поздно ночью, когда все должны были спать, но не спали, Дверь то открывалась, то закрывалась. Я слышала шаги, потом шепот и баня, потом вздохи мисс Баннер. Мне было так стыдно их слышать, что вскоре после этого я откопал ее музыкальную шкатулку и вернул ее со словами. «Посмотрите, что еще генерал Капюшон забыл прихватить с собой». Один за другим уходили слуги. К тому времени, когда воздух остыл настолько, что даже комары перестали летать по ночам, В доме торговца-призрака остались всего двое китайцев. Лаулу и я. Я не считаю и бани, потому что мне уже не казалось, что он больше китаец, чем Джонсон. И бань остался из-за мисс Баннер. Лаулу и я остались, и мы закопали в саду целое состояние из утиных яиц. Мы понимали, что если сбежим, то иностранцы пропадут. Каждый день мы с Лаулу рыскали в поисках еды. Поскольку я когда-то была бедной девушкой и жила в горах, я знала, где искать. Мы раскапывали землю под стволами деревьев, где спали цикады. Мы дежурили на кухне ночью, ожидая, когда насекомые и крысы вылезут за крошками, которые мы упустили. Мы поднимались в горы и собирали дикий чай и бамбук. Иногда мы ловили птицу, слишком старую или слишком глупую, чтобы улететь. Весной мы ловили на полях саранчу и кузнечиков а еще лягушек, личинок и летучих мышей. Летучих мышей надо ловить в замкнутом пространстве и не давать им садиться, пока они не упадут от усталости. Все, что мы поймали, мы жарили в масле. Это масло мне дал дзен. Теперь у нас с ним было больше тем для разговора, чем просто разбитые банки и яйца. Мы обсуждали всякие забавные вещи, например, как мисс Баннер пробовала новые блюда. Она спросила, что это, я притащила. Наклонилась к миске, внимательно посмотрела и принюхалась. Такая подозрительная. Я объявила, что это жареная мышь. Мисс Баннер закрыла глаза, встала и вышла из комнаты. Тогда остальные иностранцы потребовали перевести, что я сказала, и Баня объяснил на их языке. Все покачали головами и с аппетитом поели. Позже я спросила ей Баня, что он им сказал. Ибань ответил, что выдал мышь за кролика и сказал, что у мисс Баннер просто когда-то был домашний питомец, кролик. После этого случая, когда иностранцы спрашивали, что мы с Лаулу приготовили, я просила бани сказать, что это еще одна разновидность кролика. Они не допытывались, говорим ли мы правду. Не могу сказать, что еды было завались. Нужно очень много кроликов, чтобы кормить восемь человек два или три раза в день. Даже миссис Аминь похудела. Дзен сообщил, что бои становятся ожесточеннее. Мы надеялись, что одна сторона выиграет, вторая проиграет, а мы вернемся к нормальной жизни. Только пастор Аминь был счастлив, что-то лепетал, как ребенок. Однажды мы с Лаулу решили, что пришли худшие времена. Мы сошлись во мнении, что настала пора есть утиные яйца. Мы немного поспорили, сколько яиц отдать каждому. Это зависело от того, сколько продлятся худшие времена — и сколько яиц у нас было, чтобы исправить ситуацию. Затем нам предстояло решить, будем ли мы давать яйца иностранцам утром или вечером. Лаулу считал, что лучше давать по яйцу с утра, чтобы нам снилось, что мы едим яйца, а потом наши сны сбывались. Мы проснемся и обнаружим, что все еще живы, а это не может не радовать. Поэтому каждое утро мы давали каждому по яйцу. Мисс Баннер обожала яйца с зеленой кожурой. Соленые, жирные, лучше, чем кролики, как она считала. Помоги-ка мне считать, Лебиа. Восемь яиц каждый день в течение почти месяца — это сколько? Двести сорок утиных яиц. Ого, так много! Если бы я продала их сегодня в Сан-Франциско, то заработала бы целое состояние. На самом деле я получила даже больше. К середине лета, к концу жизни, у меня осталось как минимум две банки. В день нашей смерти мы с мисс Баннер смеялись и плакали, согласившись, что нужно было есть больше яиц. Но как человек может знать, когда умрет? А если бы знал, что бы изменил? Можно ли разбить больше яиц и избежать сожалений? Не исключено, что вы умерли бы от боли в животе. В любом случае, Либия, теперь, когда я думаю об этом, я ни о чем не жалею. Я рада, что оставила те яйца. Теперь мне есть, что тебе показать. Скоро мы сможем их выкопать. Ты и я, мы сможем попробовать уцелевшие яйца.